Один. Туман сомкнулся за спинами старого Хрофта и его названного племянника, волка Фенрера. Все звуки умерли. Наваливалась тяжкая тишина. Грохот сражения исчез, словно никогда и не было. — Куда теперь, дядя? — Прямо. Отец дружин вскинул молот, составлявшие его молнии змиились, как живые. Никуда не сворачивая. Теперь это уже не имеет значения. Битва сама найдет нас. Великан Сурд! Забудь о нем, волк. То, что осталось сзади, так ничего не значащая потасовка. Я думаю, силы мира... Извлекают мощь из этого жертвоприношения. Иначе зачем все это учинять? Под ногами сухо хрустела земля, безжизненная. Твердь это собственно, не была даже землей. Здесь ничего не росло, не бегало, не ползало, не порхало. Перед древним богом и его волком лежал широкий коридор меж серых туманных стен. Истинная дорога в никуда. — Они заставят нас биться друг с другом, — тоскливо сказал сын Локи. — Они забрали все, что мы могли дать им живыми, и теперь ждут, чтобы забрать все у мертвых. — Из тебя, племянник, вышел бы отличный скальд ухмыльнулся отец дружин, но Фенрир лишь потряс мохнатой головой. Я бы хотел уметь оборачиваться человеком. Почему у моего отца мы получились такими, дядя? В чем наша вина? Может, породившая нас прокляла и меня, и Йорма, и Хель еще в собственном чреве? Нашёл время и место. Буркнул старый хрофт. Туман поднимался все выше и выше, колыхался. Неяркий свет царил вокруг, свет не жизни и не смерти. — Не есть, не хочу, не пить, — сказал волк. — Такого не бывало, дядя. Даже когда я сидел на привязи, и жажду мою утоляла магия, я все равно ее чувствовал. А теперь ничего. — Время стоит, — отозвался хозяин Асгарда. — всё стоит, ждет. «Я чую, Великий Один!» — почти торжественно провозгласил Фенрир. «Большинство тех, кто явились сюда вместе с нами, уже расстались с жизнями. Души их заперты тут вместе с нами и долго не могут покинуть тела, отчего и кажется, что мертвые встаёт, чтобы драться вновь, как ты сказал, им нет смерти». «На самом деле есть, только она коварна и бесчестна!» Старый Хрофт даже приостановился, недоуменно глядя на спутника. «Одиночество поневоле делает философом, дядя!» Печально ответил Волк, перехватив взгляд старшего аса. «Никогда бы не подумал, что ты способен философствовать, племянник». Но с чего ты взял, что бьющиеся здесь таки умирают? Мы видели совсем иное. — Чую! — волк запрокинул голову, принюхался. — Сколько-то раз их души возвращаются, да, ударившись о преграду, одолеть которую не в силах. — И все это ты чуешь? — Дым от того черного великана! Фенрир все втягивал ноздрями недвижный воздух. Он поднялся высоко, но не рассеялся. Достиг незримого нам свода и потек обратно, словно утратив порыв. Так и души, дядя, взмывают, бьются о клетку и падают вниз. — Так выходит, они не погибнут, верно? — Погибнут, дядя. Возвращаясь, душа отдает часть силы. Потом еще... «Еще и еще! До тех пор, пока от нее не останется совсем ничего! Все достанется тем, кто запер нас здесь!» Старый хрофт лишь изумленно покачал головой. «А теперь будь готов!» Волк резко присел, нагнул шею, ощетинился. Туман впереди сошелся на миг, А когда расступился, там стояла фигура в золотистых доспехах, в высоком шлеме с гребнем. Звякнула откинутое забрало. — Привет тебе, отец богов, владыка Асгарда! Привет тебе на поистине последней битве! — Привет и тебе, Гульвейк, мать-ведьм! — Зачем ты пришла? — Хозяин погнал. — Для чего? — «Ему, я думаю, и так всё видно». «Он оказывает тебе честь, отец богов», — возразила Гульвейк. «Тебе, волку и мне. Он сам будет следить за этой схваткой». «Тогда что мы теряем время?» — прорычал Фенрир. Глаза его горели, с клыков капала слюна. Истинный зверь Рагнарёка, да и только. «Пусть враг покажет себя!» «И пусть это будет не та подделка, не то чучело, что мы повергли совсем недавно!» «Враг будет!» Гульвейк протянула руку, словно приглашая полюбоваться. «Воззри, отец дружин!» Серые стены опадали, втягиваясь в здешнюю твердь. Открывались бесконечные ряды мрачных столетних елей. Густая поросль их застыла, подобно войску. Железный лес. Старый хрофт поудобнее перехватил молот. Обиталище великанши-ведьм. Где-то тут ты и родился, племянник. Что ж, идем, раз уж сегодня время таких встреч. Гульвейк легко шагала рядом с ними, словно броня на ней ничего не весила. Кого ты приготовила нам? уж не саму ли ангр боду, мать волка, змея и хель? Фенрир глухо зарычал. Шаг другой, и вот уже никаких следов тумана. Низкие серые облака затягивают небо, но это уже самые обычные облака. Железный лес недобро молчит, однако он не совсем безмолвен. Что-то хрустнет. Что-то стукнет, перекликнутся в отдалении мрачные голоса неведомых птиц. Тропа повернула, выведя к широкому оврагу с бегущим по дну ручейком среди зарослей папоротника. Через овраг перекинуто замшелое бревно, а на другой стороне волк даже не зарычал. Он захрипел в ярости, потому что там... На противоположном краю стояла женская фигура. Половина тела ала, словно сырое мясо, и половина мертво-синюшного цвета. Длинные черные волосы спускаются на плечи. Прямо смотрят бесцветные глаза. — Сестра! Хель! — Брат Фенрир! — откликнулась она. — Этого не было в пророчествах! Меня в них не было. Согласилась владычица царство мертвых. Но сегодня такой день, что пророчества должны исполняться. Неважно, поминают они тебя или нет. Ты готов, волк? — К чему я должен быть готов? — оскарился сын Локи. — Зачем ты вообще здесь, сестра? Затем. Грустно сказала Хель, что мертвецов, как и встарь, прибирать кроме меня некому. А мертвецы здесь почти все. Если бы не воля третьей силы, тут давно остались бы только древние боги, такие, как мы, кого затянуло в этот пузырь. «Не ведаю, о чём ты!» — прорычал Фенрир. «Отойди, сестра!» — Немного было между нами любви, но кровь для меня священна. Отойди и не пытайся помешать владыке Асгарда. — Я помогаю, — вздохнула владычица царства мертвых. — Помогаю себе, вам, всему сущему. — Пустые слова! — оскалился волк. — Отойди, — я сказал. — Спокойно, племянь. Старый хрофт выступил вперед. Племянница, в страшный день Боргельдовой битвы ты исполнила данную мне клятву. Вышла на бой, вывела свое воинство и погибла. Дай же мне пройти, не заставляй меня поднимать на тебя оружие, племянница. Во мне нет твоей крови, а воронов. — возразила Хель. — Мой отец — твой названный брат. А здесь я для того, чтобы прибрать тебя, владыка Асгарда, как только исполнится пророчество. — Какие еще пророчества? Старый Хрофт шагнул на бревно. День Рагнарёка так и не наступил. Дважды я думал, что он приходит, и дважды ошибался. Сперва в канун Боргельдовой битвы, и вот сейчас. Нет никаких пророчеств, дочь моего названного брата. Уж коль тебе так угодно себя называть. Есть просто бой, и надо победить. Уйди с дороги, предупреждаю в последний раз. Не могу, Хель развела руками. Я здесь, чтобы исполнить положенное. Прибрать мертвецов. Что станется потом со мной и с ними? Не ведаю. Но таково условие. Чье? Сил, устроивших все это, конечно же. Условие чего? Хель понурилась. Уродливо длинные руки ее бессильно упали вдоль нелепого великанского тела. Что я могу увидеть своего? Мужа, Нарви, хотя бы один раз, перед самым концом. А конец ждет всех, кто оказался здесь и сейчас, ас воронов. Поэтому нет смысла. Нет смысла ни в чем. Но я хочу увидеть Нарви. Старый хрофт пожал по-прежнему могучими плечами. «Тогда дело решит поединок, Хель!» «Ты не понял, древний? Поединка не будет. Сражаться с тобой придется. Вот ему!» И дочь Локи указала на Фенрера. «Мой брат должен исполнить то, зачем пришел в этот мир». «Что?» — зарычал волк. «Не бывать этому!» «Безумная вельва опилась на стойке из мухоморов! Вот и вещала не весь что!» «Ты знаешь, что не опилась?» Кротко ответила Хель. «Просто свела все вместе. Исполни свое предназначение, брат!» «Мое предназначение!» Не поддался Фенрир. «Помогать великому Одину, владыке Асгарда!» «Носителю гунгнира, отцу дружин и асу воронов! Я больше не верю пророчествам, сестра, и тебе нет нужды в них верить! Встань рядом с нами, и это будет славная битва!» Хель едва заметно улыбнулась, печально, кротко. Совсем никак полагалось кошмарной владычице царства мертвых. Здесь не с кем сражаться, маленький брат. Те, кто нас сюда загнал, до них не дотянуться. Мы можем лишь исполнить свое предназначение, отдать силу тем, в чьей власти ею распорядиться. Волк взревел, именно взревел, словно разом сотня боевых рогов. Глотка его извергла поистине невозможный для простого зверя звук. Тело взмыло, перечеркнуло пространство над оврагом, словно серое копье мелькнуло. Лапы ударили хель в грудь, дочь Локи отбросила. Фенрир навис над ней, распахнул пасть, готовый перегрызть горло. Старый хрофт вступил на скользкое бревно. Это место пыталось притвориться обычной землей, с лесами и оврагами, чащами и ручьями, но истинный железный лес был настоящим, живым лесом, хоть и мрачным и жутким. Гульвейк, доселе застывшее неподвижным изваянием, вдруг оказалась у него за спиной. Скрипнула броня. Отец дружин ощутил пришедшую в движение силу. Он успел повернуться, успел даже размахнуться сотканом из молнии молотом, но мать-ведьм все равно оказалась быстрее. Ее собственный клинок мелькнул, рубанул в кость, и покрытый мхом ствол рухнул вниз. Разом и хель извернулась, голыми руками вцепилась в шею волка. Чудовищные челюсти Фенрера сошлись на горле Хель, но из-под клыков брызнула черная гниль, а не кровь. Волк поперхнулся, захрипел, а из ран на шее Хель поднимались темно-серые дымные струйки, словно змеи опутывали сына Локи, норовили вползти в уши, вцепиться в глаза, и волк, взвыв от боли, отскочил — яростно тряся головой, сбрасывая призрачных присмыкающихся. Хель поднималась, но не как живое существо, пусть и владычица царства мертвых. Нет, ее поднимали за незримые ниточки, точно куклу-марионетку. Из оставленных клыками Фенрера рваных ран сочился серый дым, вился кольцами точно живой, Слагался в змеевидные жгуты, раскачивающие бесчисленными головами. Волк не сдавался. Сбросив и растоптав последнюю из вцепившихся змей, он вновь изготовился к прыжку, пока старый хрофт карабкался вверх по глинистому и скользкому склону. Проклятая ведьма предала-таки, ударила в спину. А не надо было оставлять ее за плечами. Вся пропитанная водой, словно после только что прошедшего ливня, земля предательски разъезжалась под ногами. Зацепиться было не за что, и древний бог барахтался на дне оврага, будто подгулявший мастеровой после ярмарки где-нибудь в Бирке или Хадибю. «Прости, великий бог», — раздалось позади. Но, Хель права, нам осталось исполнить свое последнее предназначение. Бело голубоватые молнии, составлявшие бестелесный молот в руке старого хрофта, яростно шипели и плевались искрами, словно и в самом деле придя в бешенство. Отец дружин размахнулся и метнул оружие так же, как металл в свое время Тор, его сын. Гульвейк успела вскинуть клинок, пытаясь защититься. Молот ударил прямо в неё, смял, отбросил вместе с мечом, и мать-ведьм рухнула бесформенной грудой искореженного железа, будто и не прикрывали доспехи живой плоти. Старый Хрофт поднял руку и ничуть не удивился, когда молот послушно вернулся ему в ладонь. Остро и свежо пахло грозой. Наверху, где только что раздавалось яростное рычание Фенрера, всё внезапно смолкло. Отец-дружин с размаху всадил молот в скользкий откос, подтянулся, перехватился, уцепился за какой-то корень и оказался нос к носу с волком. Фенрир молча глядел на старого хрофта. Из пасти его лениво тянулись вниз, свиваясь причудливыми кольцами струйки густо-серого дыма. Хель замерла на одном колене, правая рука пытается зажать раны на шее, из-под ладоней тоже сочится серый дым, такой же, как и из пасти волка. Фенрир глухо заворчал. Отец дружин одним рывком вздернул себя на край оврага, поспешно отступил от склона. Сделала свое черное дело, Хель. Сумела зачаровать собственного брата, чтобы только исполнилось пророчество. Но как насчет второй его части? Да, волк должен сразить отца богов, но и сам пасть от руки моего сына, Видора. Волка вижу. Отец богов тоже тут. Где Видор? А иначе какое-то странное пророчество. Шерсть на хребте Фенрера встала дыбом. Из пасти продолжали течь струйки дыма вместо положенной слюны. Неважно, а с воронов. Хель с трудом удерживалась, чтобы не рухнуть. Я получу то, что хотела, пусть и перед самым концом. Он обещал. А он никогда не нарушает данного слова. — Ты умираешь, Хель? — Умираю, да. Но я уйду последний, закрыв глаза Нарви, И взмолюсь всем светлым, что было во мне, Чтобы великий план тех, кто свел всех нас здесь, Исполнился в точности. Волк рычал все громче, но прыгнуть никак не решался. «Немногого стоят твои пророчества, дщери Локи, если для их исполнения нужно одурманить и заколдовать исполнителя». «Это чтобы тебе было легче, отец богов», — выдохнула Хель. Ее дрожащая рука бессильно соскользнула, открывая зияющую рану, оставленную зубами волка. Та словно стала еще больше. Дыра расползалась, плоти сливала на глазах, распадаясь тем самым темно-серым дымком. Потянула гноем, гниением, распадом. — Ты умираешь сама, владычица мертвых! — жестко молвил старый Хрофт. — Какой тебе Нарви! «Смотри, тело твое!» «Тело это...» Теперь уже из губ дочери бога огня тянулись струйки темного тумана. «Тело это исполнило предназначение. Оно дождется окончания вашего поединка. Фенрир, исполни, что должен!» Волк наконец поднял голову, взглянул на замершего отца дружин. Племянник, ты не должен, Фенрир внезапно улыбнулся, замиг до того, как зашёлся в кашле, извергая из глотки потоки дыма, словно запыхавшийся дракон, и вдруг сказал не голосом, глазами, но слова в сознании старого Хрофта прозвучали так же ясно, как и произнеси их сын Локи вслух. тебя будет легче убить меня, дядя!» Волк прыгнул. Его встретил молот отца дружин. Молнии брызнули в разные стороны, охватив Фенери рожевой сетью. Запахло паленым. Старый хрофт уклонился, но и сын Локи удержался, не сорвавшись вниз в мокрый овраг извернулся, кинулся вновь, молча, окутываясь плотным дымом. Как показалось владыке Асгарда, дымом становилось само волчье тело, как и у Хель. «Что за колдовство?» — взревел Ас Воронов. И вдруг, разом поняв, обернулся. «Ты!» Там, где совсем недавно застыла груда изломанной брони, Не защитивший гульвейк мать ведьм уже никого не было <смех> <смех> донеслось со стороны где все еще сопротивлялось пожиравшему ее проклятью хель второй бросок фенрера едва не стоил отцу дружин правой руки молот отбросил волка точнее оттолкнул Старый Хрофт по-прежнему не мог ударить в полную силу. — Пророчество исполнится! — прохрипела дочь Локи. Волк прыгнул и в третий раз, и теперь сумел извернуться в воздухе, словно у него отросли внезапно крылья. Молот мелькнул мимо, а владыку Асгарда словно ударило в грудь стенобитным тараном. Фенрир уже терял телесность, становясь сотканной из темного дыма сущностью, где алым горели пасть до пара глаз. «Это не ты!» Отец дружин упал тяжело спиной, и боль ослепила на миг, словно простого смертного. Алая пасть, обрамленная дымом, горьким, жгучим, клыки, вот они, смыкаются! Старый хровт ударил сбоку, держа молот под самым оголовком. Дым рассеялся, трескучие молнии обожгли асу ворона в щеки. На грудь рухнула страшная тяжесть, потоком хлынуло что-то горячее и липкое. Отец дружин едва вывернулся. Перед ним, стремительно увеличиваясь, возвышалась туша Фенрера, С волка спали уменьшившие его чары. Он вновь становился исполином, но, увы, лишь в смерти. Голова разнесена, череп с одной стороны превращен в мешанину осколков. Кровь хлещет потоком из жуткой раны, пар клубится над багряными струями. — Тебе будет легче убить меня. Старый хрофт выпрямился. Боль стрельнула от шеи вниз по спине, словно у простого смертного. Неудачно упал. Хотя могут ли неудачно упасть древние боги? Фенрир лежал не шевелясь. Густой мех слипся от крови. Отец дружин потянулся, закрыл волку веки. Осторожно погладил так и оставшуюся взъерошенной шерсть. В смерти сын Локи вновь стал гигантом. Так угнетавшее его заклятие перестало действовать. «Ха-ха!» — раздалось сбоку. «Ха-ха!» И хриплый кашель. Владыка Асгарда обернулся так быстро, словно там его ожидали все гримтурсыны Йотунхейма. Хель только и смогла, что едва приподнять голову. Из носа и глаз, из ушей, будто кровь сочился плотный серый дым. Оставленная зубами Фенрира рано расползалась, пожирая плоть, оставляя от нее лишь темный пар. — Твоё пророчество — ничто, — бросил ас воронов. — Вот он, я стою, а мой племянник... Разложение уже сожрало половину лица Хель, Там сквозь истончившуюся плоть проступали кости. «Еще совсем чуть-чуть», — прошептала она. «Ин Арви, муж мой, я тебя увижу». «Никого ты не увидишь». Один шагнул к ней, поднимая молот. «Но я милостив. Ты умрешь быстро и без мучений». Губы Хель почернели и испарились, Обнажив зубы и челюсти, голос звучал еле слышно, однако страха в нем так и не появилось. «Повернись, дядюшка!» Руки ее полыхнули, но пламя это словно бы состояло из одного только дыма. Плоть исчезла, оставляя ноги и кости. Кель закричала, словно захлебываясь хлынувшим из груди плотным серым паром. Исполинская туша павшего волка содрогнулась. Огромные лапы согнулись, подобрались, отталкиваясь от земли. Мертвые глаза вновь открылись, однако в них не было даже сакраментального багрового огня. Лишь пустота, тьма да темный дым, сочившийся из провалов в черепе. Отец дружин размахнулся. Они с волком ударили друг в друга разом, сияющий молот раздробил в пыль громадный, словно котел самого Эгира череп, разнес в дребезги позвонки и послушно рванулся обратно, вметнувшую его руку. Но и клыки Фенрера, каждый размером с копье, насквозь пронзили грудь старого хрофта. В первый миг он не поверил, Он даже не ощутил боли. Напротив, стало очень-очень легко, свободно и спокойно. «Я сразил оживленного чарами кадавра! Я победил!» Он хотел повернуться. «Посмотреть в глаза Хель, если у дочери Локи еще оставалось бы, чем смотреть!» И вдруг ощутил, что падает, что со всех сторон наваливается темнота что всё горит огнем, и ноги уже не повинуются. Он понял. У него хватило еще сил обернуться и гаснущим взором увидать, как молот, словно сам собой, отделился от его ладони, пролетел ослепительной, разбрасывающей снопы искр звездной кометой, врезался в хель, собственно, уже не в хель, а в груду слабо шевелящихся полуобнаженных костей. Брызнули их осколки, вспыхивая, словно сухие листья. «Я тебя достал». «Спасибо, дядюшка», — услыхал он негромкое, печальное и умиротворенное. Над останками жуткой великанши поднялся призрак. Юная и прекрасная дева с пушистой косой ниже колен, в празднично расшитой рубахе, с налобником и всеми височными кольцами, положенными при свадьбе. Чуть колыхнулся длинный подол. — Прости меня. Нагнулась она к распростёртому хрофту. — Я ненадолго тебя переживу. Но зато я побуду с Нарви. Хоть немного, но... «Побуду!» Она выпрямилась, широко раскинула руки, словно пытаясь обнять все вокруг. «Я выполнила твою волю, Великий! Исполни и ты свое обещание!» Отец дружин умирал и никак не мог умереть. Огонь немилосердно терзал его развороченные внутренности. Однако древний аз всё равно успел увидеть бегущего навстречу Хель юношу. Узнал в нем того самого Нарви, единокровного брата Хель, взятого ей в мужья, и закрыл глаза. Сила покидала его. Страшная, великая сила древнего рвалась на свободу. То ли творить новые миры, то ли сжигать старые — Он отдавал все, всю кровь до последней капли. Ему уже случалось хаживать по самому краю пропасти небытия. Он висел, пронзенный собственным копьем, на ветвях священного ясеня. Он погружался в источник магии, забивший в асгарде возрожденном. Но сейчас его час и впрямь настал. прощайте асы прощай. Рандгрид, дочь моя, прощай. Волк и Один замерли, застыли. Все вокруг них овраг, бревно в него провалившееся, лес, стало таять, распадаться серой бесцветной и бесформенной мглой. Последними исчезли кости Хель. А тела старого Хрофта и волка Фенрера так и оставались висящими в пустоте. И случись тут способный по-настоящему видеть маг, он разглядел бы медленно поднимающийся ввысь вихрь, светлый, едва заметный на сером фоне. Он уходил высоко, очень высоко, властно раздвигал плотные занавесы, исчезая там, где медленно кружили, плавно вздымая, И опуская крылья, белый орел с золотым драконом.